Глава третья. Вечер трудного дня. А дома я съел приготовленный матерью ужин и призадумался, что же мне делать и как жить в этом новом мире. Моя старая жизнь, в принципе, не слишком отличалась от этой, за той разницей только, что жил я в другом городе и в другой семье, а так-то и политех у меня был, и не и далее сложный путь через пред-, после- и, собственно, перестроечные годы. Надо что-то менять, Петя, надо. На глобальные перемены я наверняка не сподвигнусь, но на локальном уровне почему бы и нет? Путь в тысячу ли, как учат китайские товарищи, начинается с маленького шага. И еще они говорят, что не надо искать черную кошку в темной комнате, хотя это не точно. Вот и будем шагать потихоньку, стараясь не залезать в темные комнаты с черными кошками. А там, глядишь, и метры в пересчитаются». А мать тем временем включила телевизор. Это был цветной рекорд В312, и по нему началась пятая серия «Берегов». «Да-да, та самая, где шустрил грузинский Робин Гуд по имени Дата Туташиха». Это было чересчур. Я и в первой жизни не переваривал грузинский кинематограф, исключая, может быть, творчество Данелии. Второй раз наступать на те же грабли не хотелось. Сказал, что устал и лег спать. Но не тут-то было, в дверь зазвонили. «Сынок», — сказала мать, открыв дверь, — «там к тебе пришли». «Не может быть», — с досадой ответил я, надевая майку и тренировочный костюм. «Кому это я понадобился?» «Оказалось, что понадобился я некому Димону». Покопавшись в памяти, я вытащил оттуда, что это главная шишка во дворе нашей Сталинки. Рулит процессами он там, значит, творческими. — Пошли поговорим, — предложил он мне, и я не смог отказаться. Вышли во двор. Там, на лавочке возле детского грибочка, сидело еще трое таких же здоровых и глупых парней. — Ну что, пятюня? — сразу же приступил к разборкам Димон. — Налги будешь отдавать или как? — Напомни, — ответил я, сев на лавочку с краю. «Сколько я там тебе задолжал и по каким поводам?» «Головой стукнулся, что ли?» Перешел на агрессивный тон он. «Ты мне должен был полтинник, в очко проиграл. А теперь время прошло, счетчик включился. Восемь червонцев уже натикало». «Я с тобой в очко играл?» Поразился я. «Да я сроду в карты ни с кем не садился. Я и правил-то этого очка не знаю». «Отказ, значит, пошел», — с некоторой радостью сообщил Димон. «Это хорошо. Валеры Вован и санек не дадут соврать, верно?» «Большие и тупые парни покивали головами. И точно не дадут. Тогда мы тебя прямо сейчас отмудухаем, и далее будем мудухать раз в неделю. Это ещё по-божески. Некоторые каждый день это делают. Но счетчик всё равно тикать будет. Нравится такой вариант. Всё равно ведь отдашь». «А ещё какого-нибудь варианта нет?» — с надеждой спросил я. «Есть и другой». — внимательно посмотрел на меня Димон. — Ты у меня в обязаловке будешь. Что я скажу, то и сделаешь. — Дай мне подумать до завтра, — предложил я. — В это же время я к вам выйду, там и порешаем вопрос. — Ну смотри, я тебя за язык не тянул, — с волчьей ухмылкой отвечал Димон. — Завтра в 9.05 на этом месте. Тогда с тебя уже не восемьдесят будет, а восемьдесят пять, — добавил он мне в спину. Вот же новая напасть, думал я, возвращаясь в квартиру. Не было печали, так Димон какой-то объявился. Неужели я, то есть мой бывший хозяин тела, с этим дебилом в карты сел играть? Да у него же наружу написано, что они все краплёные, и что он не играет, а мухлюет. Но делать нечего, надо искать выход. Утро, как говорится, вечера мудренее, подумал я, заваливаясь спать. Утром ранним я таки вспомнил все про этого Димона. Игру в очко и проигрыш. Вытащил из памяти бывшего Пети. Коротко если, то история банальнейшая. Нажрался я после получения диплома в политехе вместе с однокурсниками в Александровском садике. А когда возвращался возле дома, меня эта компания перехватила и развела на слабую. Вот и все. Ну что ж, Петя, мне, со вздохом сообщил я сам себе. Умел впутываться, умею выпутываться. Думай, что тут сделать можно. Деньги на службе мне выдадут только через месяц, так что этот вариант сразу отбрасываем. У матери просить... Не, до этого я не опущусь. Тем более, что у нее и лишних-то никогда не было. И в обязаловку к этому вурдалаку тоже идти не хочется. Мало ли, что он там придумает. Занять у кого-то. Нет у меня таких друзей. Ни к одногруппникам же идти, они сами голые, как соколы. Так что продолжай, Петюня, думать дальше. Времени у тебя остается четырнадцать... 14... Нет, уже тринадцать с половиной часов до времени че. А мы пока вот чего. Кофе попьем и на службу съездим. Рабочий день же на дворе стоит. Растворимое кофе в восемьдесят втором году надо было доставать. Иметь связи в торговле или обменивать на какие-нибудь свои уникальные услуги. Поэтому неудивительно, что на нашей кухне такого продукта отродясь не бывало. Нет, что это я? Один раз заимели мы баночку. Родственница из соседнего города расщедрилась. А так-то обходились так называемыми кофейными напитками, типа ячменный, колос или летний. Конкретно сейчас у нас в шкафчике стояла новость. У нее в составе хотя бы 10% натурального кофе было, в отличие от остальных. «У тебя все хорошо, сынок?» — спросила мать, выйдя из ванной. «Да, более-менее», — буркнул я. Все по плану». «А кто это тебя вчера во двор вызывал?» «Да, парень один». «Я у него брал игрушку одну, кубик-рубик называется. Теперь вот отдал», — быстро соврал я. «Всё в игрушке играешь», — вздохнула мама. «Ага, в детстве не наигрался», — ответил я, проглатывая на ходу кофе с печенькой. «Вечером, как обычно». И вымылся из квартиры на улицу. К своей новой работе можно было доехать на автобусе, либо на двух трамваях. Второй маршрут был более длинным, поэтому я выбрал автобус. Вообще-то официально рабочий день начинался в девятого, но, как мне сообщили люди в теме, к этому времени никто не приезжал. Хорошим тоном считалось прибыть в районе девять десятого. Я и не торопился особо.